— Нет, неправильно. Я хочу, чтобы вы доставили из зоны одну вещь. — И эта вещь... — Па-ба-ба-бам! Я сделал азартную паузу, как ведущий телевикторины «Глазей и богатей». — И вещь эта... — Да! — Мамины бусы. — Нет? — Ну, тогда батарейка. Или на худой конец ведерко студня. — Нам не нужны артефакты, уважаемый Владимир Сергеевич. Все артефакты что интересовали организацию, уже были нами приобретены и изучены, хорошо изучены. При этих словах господин Рыбин как-то странно мне подмигнул. Что же вам нужно? Грибы, ягоды, призраки. В зоне немало интересного, помимо, собственно, аномалий с артефактами. Все, что порождено микрокосмосом зоны, является в некоторой степени... У меня всегда наготове готове развернутая лирическая читка, многократно опробированная на туристах. О, зона! Зона — это чужой мир внутри нашего мира, остров смертельно опасного хаоса в океане, скучного обывательского космоса. Зона? Вы хотите знать, что такое зона? Я дам вам ответ на этот вопрос. Зона... Это не родные реалии на нашей родной планете. Лишь в зоне мы начинаем понимать смысл слова «уникальный». Но циник Рыбин бессовестно перебил меня. Нам не нужны предметы, принадлежащие миру зоны. Нам нужен обычный КМПЗ. Контейнер многоцелевой повышенной защищенности. Интересующий нас КМПЗ внешне выглядит как чемодан аквамаринового цвета с желтыми литерами «ОМТ» на боку. «ОМТ» — литерами русскими или латинскими, — зачем-то спросил я. «А есть разница?» Я на секунду замолк, но я и дурак. Изображаю тут из себя бывалого. Ладно, не будем прогибаться под изменчивый мир. Не поведя бровью, я задал следующий вопрос. «А что в контейнере?» «Шишки, семечки, каштаны, хвоя». «Дескать, кто же вам проболтается, что там в контейнере? Вы это хотите сказать?» «Именно. В самом деле, что содержит контейнер, вас волновать не должно. Вас должно волновать другое». «А именно», — насторожился я, — «размер гонорара». Вслед за тем Рыбин назвал, а точнее написал карандашом на салфетке сумму «в десятеро большую, чем гонорар, который мне должен был сегодня Хуарес», за блистательную пару артефактов — ведьмину косу и колокол. Не стану заливать, хоть и был я опытным радиоактивным мясом, но после слов Рыбина неподдельно охренел. За какой-то сраный чемоданчик? Ну, пусть даже называется он умным словом «КМПЗ» — «такие суммы». Пожалуй, тут и впрямь можно будет купить яхту, невесту разума моего. «И что мне пришлось бы делать, чтобы получить такой гонорар?» Подозрительно сощурившись, спросил я. «Я напирал на «бы», потому что решение, братцы или нет, я еще не принял. «Вам придется всего лишь найти в зоне упомянутый контейнер, принести его сюда, набрать мой номер и получить деньги в любой валюте, которая вам более всего по вкусу. Хотите, это будет наличность». Несколько черных дипломатов на личности. Как в приключенческом кино прошлого века. А нет, пусть будет банковский перевод. У нашей организации все легально. И оперативно. «Да ладно, учи жизни», — подумал я. «Знаем мы ваше легально. Можно подумать от того, что деньги имеют вид не мешка бумажек, а выражены циферками банковского счета, они становятся более или менее легальными». Но заговорил я, конечно, о другом. Нанес удар ниже пояса, как мне тогда казалось. Насчет валюты мне по вкусу банковское золото. Но главное, чтобы понять, много денег вы предложили или мало, мне надо знать, где лежит тот КМПЗ, который я должен вам притащить. Вы узнаете, где лежит контейнер, когда дадите мне свое устное согласие на то, чтобы взяться за это дело. Рыбину молк. Официантка Черри, эффектно устроив над столом свое внушительное вымя, поставила передо мной тарелку с двумя икроносными блинчиками. Блинчики были свернуты в трубочки. Они сложены конвертом, как обычно. От блинчиков пахло маслом, бабушкиным домом, детством. Я сглотнул слюну. Перед рыбином же Черри поставила стакан красного чая и суданской розы. Вот этот человек из кремния и стали. Даже находясь в питейном заведении с предложением из девяносто шести разновидностей спиртных напитков, он заказывает чай, да еще и чай без кофеина. Но, — сказал я раздраженно, когда Черри уползла, — мне, чтобы решить что-то насчет этого дела, надо все-таки знать, где лежит контейнер. Есть места, в которые я не сунусь ни за какие деньги мира. Например. Например, подземелье Чаэсс. Логично кивнул Рыбин и как-то даже погрустнел, словно ему во что бы то ни стало хотелось заслать меня именно на ЧАЭС. Но контейнер лежит не там. А где? Я вам скажу, если вы дадите согласие. Щеки Рыбина порозовели от раздражения. А я, в свою очередь, дам согласие, если вы скажете. В этот момент рука Рыбина нырнула под стол. В его ухе блеснул бриллиант. Теперь я уже не был так безапелляционно уверен в том, что он поддельный. Мгновением позже рука Рыбина вынырнула и я увидел пистолет. Я сразу узнал красавицу Беретту. Она смотрела на меня своим единственным немигающим глазом, склоняя к форсированию мозговой активности. К такой аргументации я готов не был. Размахивать пушкой в лейке немыслимо. Наш брат-сталкер... Ни за что до такого не опустился бы. Впрочем, что их загадочные организации до да наших камильфо. — Эй, спрячьте пушку, гражданин. — Намек я уже понял, — быстро заверил я Рыбина. Честно говоря, за жизнь и здоровье этого излишне напористого человека я боялся в ту минуту куда больше, чем за свои. Если вдруг в лейку зайдет подвыпивший Ватсон и увидит, что кто-то угрожает мне стволом... «Ватсон, он только в древних советских фильмах такой, жеманный душка. Наш Ватсон выхватывает пушку и валит носителя угрозы куда быстрее, чем думает. А ведь и думает он тоже. Ох, как шустро!» Беретта вернулась под стол. Как видно, господин Рывин теперь держал ее на коленях. Мой визави посмотрел на меня с отеческим беспокойством. «Типа, ну и...» «Я... Хм, я уже почти согласен...» Только выходит приблизительно, назовите район. Район Янтарного озера, предположительно, Зоозерье. Ничего точнее я сказать не могу, потому что точного места не знает даже организация. Ага, угрюмо протянул я, соображая, чем конкретно мне это грозит. С одной стороны, я ненавидел Зоозерье, но с другой, в зоне было по меньшей мере три места, которые я ненавидел сильнее. Взять хоть темную долину. Где-то там... Пропал вертолет. Пропал, скорее всего, означает разбился, хотя кто его знает? Рыбин неожиданно разоткровенничался. Никто не выжил, по крайней мере, такова рабочая гипотеза. В вертолете находился упомянутый контейнер, который по праву принадлежит нам, а значит, мы должны получить его назад. Вы найдете место катастрофы Затем отыщите контейнер среди обломков и принесете его мне. Как видите, все элементарно что ж, постараюсь. Сколько времени на сборы? Отправляйтесь завтра утром, если, конечно, это вам удобно. Неудобно, мысленно ответил я. Завтра раньше полудня я даже едва ли проснусь. Удобно, неудобно, какая разница? Про себя же я отметил, что со спиртным сегодня надо поаккуратней, что называется во избежание. А потом Рыбин ушел, хотя правильнее было бы употребить слово «ускользнул», а ко мне подсела Мариша, у которой как раз окончился рабочий день. Я доел таки свои разнесчастные блинчики, и мы с Маришей заказали человеческую пищу, стейки с картошкой фри и покружки темного пива. Пока мы ели, девушка по кличке Торпеда на небольшой сцене в углу зала пела куплеты про любовь под электрическое пианино. «Мы охотники за хабаром, слизью цвета ультрамарин». Торпеда была соблазнительная брюнеточка с родинкой над правой губой. Мариша ее ненавидела и нашептывала мне на ухо всякие гадости про то, кому и какие эта самая торпеда оказывает знаки внимания. Было весело, я смеялся. Кажется, мы что-то там такое с Маришей танцевали. А когда я заказал у Любомира на пасашок, Любомир наклонился ко мне и шепотом сказал, что позвонил Хуарес, который вывихнул плечо, что, мол, Хуарес очень извиняется, но деньги за принесенный артефакт он отдаст мне не ранее, чем через неделю, мол, с деньгами у него туго. Я, конечно, не поверил ни одному слову дужки Любомира. не про вывихнутое плечо, не про отсутствие у Хуареса денег, но я понимал, Хуарес, как и Любомир, в данном случае персоны подневольные. Просто организация в лице скользкого и хладноглазого Рыбина, настоятельно попросила их обоих денег сталкеру-комбату покамест не давать, а то, кто же его знает, еще откажется за этим проклятым контейнером идти. А потом мы с Маришей шли ко мне в избушку, размахивая бутылками с пивом и горланя в холодное сентябрьское небо охотников за хабаром. Я же между куплетами размышлял о том, почему бы организации господина Рыбина, если она и впрямь такая могущественная, не отправить за своим сверхценным контейнером кого-нибудь из своих. Чего им? У них, небось, защитные костюмы на любой вкус, экзоскелеты и людей немерено. Десять погибнут, десять новых пришлют. Так нет же, соблазняют комбата, у которого жизнь одна. Эх...